Богослов. Жил в России в конце XIX века странный человек по имени Иван Михайлович Трегубов. Странность заключалась, между прочим, в том, что был он, с одной стороны, вольным богоискателем, к 30 годам успокоившимся душой на толстовстве, с другой же допущен к преподаванию в низших духовных учебных заведениях, а сам некоторое время проходил курс в духовной академии. В середине 1880-х Трегубов преподавал в Полтавском духовном училище. Среди учеников его был Георгий Гапон. В феврале 1905 года, когда Гапон пребывал в зените своей революционной славы, Трегубов напечатал в парижской газете «Освобождение» краткую заметку о своем с ним общении. Это был юноша умный, серьезный, вдумчивый, хотя очень живой. Он всегда был одним из первых учеников, отличался исполнительностью и большой любознательностью. Он читал очень много и интересовался всякими вопросами. Я давал ему разные книги, кроме тех, которые имелись в училищной библиотеке, и, между прочим, запрещенные сочинения Льва Толстого – ходившие тогда в рукописях, которые я усердно распространял, несмотря на запрещение среди моих учеников и семинаристов, посещавших меня, и которые производили как на меня, так и на них сильное впечатление. Богословские сочинения Толстого Трегубов открыл для себя как раз в это время и усиленно подчивал ими своих учеников. Как и на многих русских провинциальных интеллигентов – Идеи яснополянского мудреца произвели на него сильное впечатление. Толстой был одним из немногих, кто призывал начать переустройство мира с собственной жизни, а не с общественной системы. Это было вновь. При этом его рекомендации были настолько просты, что даже ученики Полтавского духовного училища могли их усвоить. Конечно, еретические увлечения предусматривали двойную жизнь – губов вспоминает об этом так. «Я не верил уже в православие, но тем не менее я ходил с учениками в церковь, гавел и причащался. То же самое делали и мои молодые друзья, которые тоже уже не верили в православие. Некоторые из них, не переставая в душе отрицать православие, поделались потом даже священниками, для того чтобы под прикрытием священнического сана успешнее разрушать православие и проповедовать усвоенный ими христианский идеал. Я уверен, что этот самый идеал и соединенный с ним и иезуитский принцип были усвоены и Гапоном, и эта-то смесь божеского с дьявольским и погубила его. Это было написано в 1909 году, когда судьба Георгия Гапона уже свершилась, а сам Иван Михайлович, стал исповедовать свою новую веру открыто и последовательно. Вкладывал в свой паспорт бумажку с изъяснением, что не считает себя ни православным, ни потомственным почетным гражданином, ибо люди равны. Примечание. К характеристике любого дореволюционного российского человека много служит его судьба после 1917 года. Трегубов мирно служил в наркомземе, но в 1929 году, когда ему было уже за 70, снабдил своей сопроводительной запиской письмо в ЦК Никоева Смородка с предложениями о повышении урожайности. Вместе с Смородком Тригубов угодил в ссылку, где и закончил свои дни, конец примечания. Но почему Георгий Гапон поступил в духовное училище? Это произошло, видимо, в 1883 году. Сам он так говорит об этом, не без юмора. Два обстоятельства решили этот вопрос. Первое – это поговорка «поп золотой сноб», второе – то, что если я сделаюсь священником, то не только попаду на небо, но и всем своим помогу попасть туда. На самом деле все было, видимо, чуть сложнее. Очевидно, что Аполлон Гапон, состоятельный крестьянин и земский служащий, не прочь бы был дать своему сыну образование, возможность выбиться в люди, тем более что в церковно-приходской школе Георгий учился отлично. Как человек практический, он не мог не думать и о том, что семинарский аттестат открывает, в конце концов, разные пути не только в церковном ведомстве. Выпускников семинарии принимали на государственную службу с классным чином, самым низшим коллежского регистратора – Но и это что-то значило. До 1879 года, отучившись четыре года в семинарии из шести, можно было поступить в университет. Такой привилегией не пользовались ни реалисты, которым требовалось сдавать дополнительные экзамены по древним языкам, ни тем более выпускники прогимназий, технических и коммерческих училищ, только гимназисты и семинарские. Правда, испуганные массовым уходом лучших четвероклассников церковной власти изменили порядок. Право поступления в светские высшие учебные заведения теперь имели лишь лица, окончившие полный курс семинарии и лишь с дипломом первой степени, причем и им требовалось сдать с разрешения церковного начальства дополнительный экзамен в гимназии. Исключение составлял Томский университет, основанный в 1887 году и имевший поначалу лишь медицинский факультет. Туда семинаристы, окончившие по первому разряду, принимались без дополнительных испытаний и даже имели льготы при поступлении. Эти изменения оказали на судьбу Гапона важное влияние. Достойно внимания. Выходцев из иных сословий, кроме духовного, как правило, принимали в церковные учебные заведения на своем коште. Другими словами, за обучение полагалось платить и по крестьянским меркам очень немало, 40 рублей в год. Но Георгия, видимо, удалось устроить на казенный кошт. Может быть, благодаря содействию беликского приходского папа, доброжелательно относившегося к способному сельскому школьнику. Подготовлен сын Аполлона Федоровича был хорошо, его приняли сразу во второй класс. Среди сыновей священников и диаконов, в крайнем случае дьячков псаломщиков, мальчик в крестьянской одежде с мужицкими манерами сперва ощущал себя чужаком, ему приходилось защищать себя обычным мальчишеским способом. Можно лишь гадать, какое влияние оказали на характер самолюбивого и привыкшего к первенству Гапона унижения, пережитые на первых порах в Бурсе. Но вскоре отношения с соучениками наладились. Бурсадские драки и грубые шалости, самое должно быть, невинное походы за яблоками в соседский сад, о которых Георгий Аполлонович нежно вспоминает в своих мемуарах, вполне сочетались и с той довольно глубокой на юношеский лад умственной жизнью, о которой пишет Трегубов и с драматичными человеческими переживаниями. В 1886 году, как раз примерно в это время преподаватель Вольнодумец знакомит Георгия с Толстовством, в Беликах 11 лет от роду умирает младшая сестра, к которой Георгий был очень привязан, Это стало первой в жизни Георгия Гапона важной утратой. Год спустя Гапон перешел из училища в Полтавскую духовную семинарию. Семинария в Полтаве, так получилось, трижды основывалась и дважды закрывалась. Та, о которой идет речь, была основана в 1738 году Преосвященным Антонием Берлом в уездном городе Переяславле по образу и подобию Киево-Могилянской академии. С 1803 года именовалась официально «Полтавской», хотя на самом деле в губернский город перенесена была лишь в 1862 В семинарии в разные годы учились и преподавали довольно многие видные церковные деятели. Из светских стоит упомянуть Ивана Семеновича Ничу и Левицкого, украинского писателя и украинского же политического деятеля, Симона Петлюру. Последний, правда, из семинарии был исключен, как и его тифлистский сверстник Иосиф Джугашвили. В духовном училище, кроме общеобразовательных предметов, географии, арифметики, преподавали древние языки, церковно-славянский, первое начало латыни и греческого, церковный устав, катехизис, нотное пение, священную историю, круг знаний, необходимый для исполнения дьяконской службы. В семинарии перечень предметов был намного шире, можно разделить их на три категории. Во-первых, специальные знания и навыки, потребные священнику, сюда относятся нравственное богословие, догматическое богословие, гамилевтика, искусство составления проповеди, литургика, пасхалия, Изъяснения Ветхого и Нового Завета. Во-вторых, общеобразовательные знания – алгебра, геометрия, тригонометрия, физика, космография, русская и мировая история в рамках примерно гимназического курса. Языков учили больше, чем в гимназиях. Там, как правило, преподавали три языка – два древних и один новый, или один древний и два новых – В семинарии же были обязательный латынь и греческий, французский и немецкий, а факультативно изучался еврейский. Примечание, естественно, здесь везде по умолчанию идет речь о древнегреческом и древнееврейском языках Нового и Ветхого Завета, конец примечания. Другое дело глубина изучения. В живых и наземных наречиях семинаристы традиционно не были сильны даже в сравнении с гимназистами – а как раз Гапону потом иностранные языки очень пригодились бы. Третья категория знаний – логика, психология, обзор философских учений. Знания, которые выходили за круг нужных для аттестата зрелости и не так уж жизненно необходимые приходскому священнику, но позволяющие ему свободно ориентироваться в современном мире и, что называется, работать с людьми. Некогда в российском образованном обществе принято было смеяться над невежеством попов. Если в эпоху Ломоносова или даже в начале XIX века для таких насмешек были основания, то к концу столетия, казалось бы, положение изменилось. Даже простой сельский священник был человеком по любым критериям довольно просвещенным и книжным, превзошедшим науке. Ядро разночинной интеллигенции не зря ведь составили именно поповичи, выпускники семинарий. И все-таки влияние государственной и господствующей церкви на светскую культуру, а иной несветской культуры давно в сущности не было, оставалось скромным и скорее убывало, чем увеличивалось, а место ее представителей в интеллектуальном диалоге эпохи было маргинальным, о причинах этого можно рассуждать долго. Вернемся покамест к Котруку Георгию. Учился он хорошо. Согласно записи в журнале Педагогического собрания правления Полтавской духовной семинарии» от 9-22 по новому стилю июня 1893 года, «Происходя из казаков и не отличаясь природной благовоспитанностью», Он нередко обнаруживал этот недостаток и в присутствии своих воспитателей и преподавателей, но на его выходки не всегда обращалось должное внимание, вероятно, потому что их извиняли средою, в которой он вырос и проводил неучебное время, а также и потому, что по успехам принадлежал к числу лучших учеников. Но духовные интересы Уводили его все дальше от церкви, в семинарские годы Гапон сблизился еще с одним, кроме трегубова, видным толстовцем Исааком Борисовичем Фейнерманом. Гапон в воспоминаниях называет его Фейерман. Фейнерман был в то время, в конце 1880-х, еще совсем молодым человеком но успел лично познакомиться с учителем и даже входил в его тесное окружение. Одно время он преподавал в Яснополянской школе, но не был утвержден попечителем учебного округа и стал пастухом, как истинный толстовец. Выдворенный из Тульской губернии, он поселился почти в родных краях, Полтаве, а потом Градя сам был из Кременчуга, зарабатывая на жизнь столярным ремеслом и неустанно распространяя толстовские идеи среди местной молодежи. С Толстым он вел переписку и иногда публиковал полученные от него письма в газетах. Впоследствии Исаак Борисович получил диплом зубного врача, вернувшись таким образом в мир респектабельных обывателей и одновременно стал плодовитым публицистом под псевдонимом «Тенерома». Еще позже он сделался одним из первых в России профессиональных киносценаристов. По его сценарию, между прочим, снят фильм Протазанова «Уход великого старца». К Гапону Фейнерман был ближе по возрасту, чем Тригубов, и не был связан с ним официальными отношениями педагога и школьника. Правда, тот был жидом, хотя и крещенным, чужаком для крестьянского мальчика и семинариста, тем не менее сумел оказать на него влияние. Толстовские идеи о прощении едва ли могли увлечь юношу Георгия. Это могло впечатлить потомственного горожанина, выходца из дворян, торговцев, чиновников, но не крестьянского сына в детстве пасшего гусей. Для него-то наоборот, естественно, стремится вверх к высотам книжной и бытовой культуры – Скорее, полтавскому семинаристу могло понравиться рациональное, сведенное к чистой этике толкование Евангелия, без мистики, без догматической казуистики, в духе века, в согласии с прогрессом, хотя сам Толстой идею прогресса совсем, как известно, не жаловал. Кроме толстовцев, Гапон, по некоторым сведениям, общался в эти годы с штундистами – Родственное баптизм протестантское учение, зародившееся в России среди немецких колонистов, затем распространившееся среди Великой и Малоросов. В самом конце жизни он, тоскуя по утраченному священническому статусу, мечтал стать баптистским или штундистским проповедником, значит, видел этих людей вблизи и имел о них представление». По собственному утверждению Гапона, он пытался проповедовать толстовские идеи в семинарии, разоблачать окружающее лицемерие. Закончилось это, опять же, по словам Гапона, плохо. Один из священников и один из наставников донесли на меня семинарскому начальству, что я развращаю товарищей, насаждая семена ереси». В результате последовала угроза лишить меня правительственной стипендии, на что я ответил, что и сам не желаю ее получать. По документам все выглядит несколько иначе. Согласно выписке из журнала Педагогического совета Полтавской духовной семинарии, до последнего класса Гапон жил в общежитии и пользовался казенным содержанием. В начале же настоящего учебного года он пожелал выйти на частную квартиру – и просил дать ему пособие из суммы, жертвуемой духовенством, на беднейших учеников. Впоследствии ему назначено было пособие в количестве 20 рублей и выдано в марте месяца сего года. Так или иначе, Георгию пришлось зарабатывать частными уроками, главным образом в семьях священников. Летом он часто жил у своих учеников, что дало ему возможность познакомиться с внутренней жизнью русского духовенства, которое его разочаровало. Пьянство, свои корыстия. Еще одним эпизодом семинарского периода стала болезнь. Тиф, перешедший в Менингит. «Я болел долго, и когда отец приехал навестить меня в лазарете, то сначала не узнал меня». Ей Гапон придает важное рубежное значение в своей духовной жизни. Вообще, мемуары Гапона, автобиография действующего и находящегося в зените известности общественно-политического деятеля, жанр особый со своими законами. Так что неудивительно, что Георгий Аполлонович всем своим действиям с самой ранней молодости дает идеологическую мотивацию – Все превратности, случавшиеся с ним, рисуют как гонение за правду, а все житейские наблюдения сводят к народным страданиям. Не всегда можно проверить эти утверждения. Например, о том, что юноша в ущерб учебным занятиям посвящал свое время больным и босикам, беседуя с ними об их нуждах. Чем он сам безденежный мог бы им помочь? Не приходится, конечно, сомневаться, что Гапон – семинарист – Читал, может быть, не очень обильно, но сочувственно и увлеченно базовые тексты начинающего передового интеллигента, инструктивную критику Белинского-Чернышевского-Добролюбова-Писарева, стихи Некрасова и его эпигонов, ну и заодно избранные произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева и прочее, воспринятые через призму передовой критики». Но в этом отношении он едва ли серьезно отличался от многих своих товарищей. Русская левая интеллигенция была тоже церковью своего рода, со своим священным писанием, своими святыми и мучениками. Семинарские выпускники, которым учение этой церкви оказывалось ближе православия, естественно входили в ее клир, взяв с собой из прежней жизни не только приличные по объему знания, об этом мы уже упоминали, но и особый догматический, грубо говоря, навык отношения к текстам и идеям. Нет сомнения, к старшим курсам семинарии Гапон уже не стремился к духовной карьере. Выбор был, казалось бы, сделан в пользу интеллигентских ценностей. Толстовство было закономерным этапом на пути к этому выбору. Однако судьба распорядилась иначе. Гапон описывает эти события так: когда по окончании семинарии возник вопрос о моем поступлении в духовную академию, я сказал, что предпочитаю поступить в университет. Но когда я получил свой аттестат, то увидел, что поведение мое аттестовано так дурно, что о поступлении в университет нечего было и думать. И на сей раз Документы позволяют скорректировать рассказ Гапона. Гапон всего лишь получил по поведению четыре, а не пять. Суть, однако же, была в том, что он был признан окончившим семинарию не по первому, а по второму разряду. Перворазрядники именовались студентами семинарии, второразрядники – богословами – Последние могли преподавать в духовных училищах, могли быть рукоположены в диаконы, в принципе, и в священники. Но права продолжать обучение ни в духовных, ни в светских учебных заведениях у них не было. За что же такая обида? Гапона кажется, подвело как раз страстное желание во что бы то ни стало получить диплом первого разряда. Он и на старших курсах, несмотря на болезни и отнимавшие его время уроки, Хорошо успевал по всем предметам, кроме трех. Церковного пения, хотя петь он любил, алгебры и догматического богословия. Склад ума чуждой абстракции или отголоски толстовских увлечений. Если верить Гапону, он спорил с преподавателем догматического богословия В.П. Щегловым о естестве Христа. Педагогу это, конечно, понравиться не могло. И вот накануне экзамена семинарист явился к преподавателю и прямо спросил его, какие вы мне годовые баллы поставите по догматическому и нравственному богословию. Дальше разговор, согласно докладу ректора протоиерея Ивана Христофоровича Печеты педагогическому совету семинарии, шел так. А задаченный преподаватель ответил, какие следуют. Тогда Гапон сказал. «Если вы мне не выставите четыре, и я не попаду в первый разряд, то погублю и себя, и вас». Когда преподаватель сообщил мне о дерзкой выходке Гапона, я не счел нужным входить с ним ни в какие объяснения, но дал заметить в присутствии всего класса, что неблаговидные поступки и грубые выходки не останутся без должного взыскания. «Я надеялся, что он загладит свою вину», и, сознавшись в грубости и дерзости, извиниться перед господином Щегловым. Но что же он сделал? 7 мая, в день экзамена по догматическому богословию, мне принесли от него письмо, в котором извещает, что, к сожалению, не могу сегодня держать экзамен по догматике вследствие расстройства и физических, и душевных сил. Однако на все последующие экзамены он являлся, и не обнаруживал болезненного вида. Не показался он таковым и на экзамене по догматическому богословию, который произведен был ему в моем присутствии и который оказался только удовлетворительным. В промежутке между экзаменами он спрашивал меня, какие ему годовые баллы будут поставлены по догматическому и нравственному богословию и просил, чтобы я помирил его с господином Щегловым, который якобы неправильно понял его слова, не заключавшие в себе никакой угрозы. Я поговорил серьезно с Гапоном о неблаговидности его поведения и сказал ему, что он сам должен позаботиться об испрошении прощения у оскорбленного им преподавателя, но он не постеснялся сказать мне, что ему самолюбие не позволяет это сделать. Был ли гапону господина Щеглова и в какой форме извинялся, я не знаю. Знаю только, что он не имеет расположения к духовному знанию и домогается первого разряда для поступления в Томский университет. Поведение Гапона в ходе этой истории кажется странно и инфантильным, словно ему не 23, а в лучшем случае 15 лет. Запись в журнале учебного комитета Духовной Академии от 14 июля 1898 года вносит в сюжет дополнительные краски. Печету возмутило, в числе прочего, то, что письмо ему было написано не по форме, пропущено обращение его высокопреподобию, подписано «уважающий вас, ваш воспитанник и сын», вместо «вашего высокопреподобия нижайший послушник». Такое презрение к формально-ритуальной стороне дела было присуще Гапону и в его зрелой жизни, но сейчас оно усугубило раздражение начальства. Не сумев договориться с семинарским начальством, Гапон написал письмо епископу полтавскому Илариону. Илларион, в миру Иван Ефимович Юшенов был личностью весьма примечательной. Священником он был с молодого, а монашество принял поздно – почти 50 лет, овдовев и потеряв двоих детей. В течение восьми лет он был настоятелем Киево-Печорской лавры. В 1893 году ему уже было под 70. Иларион Юшенов считался, и действительно был, человеком, близким к обер-прокурору Святейшего Синода Константину Петровичу Победоносцеву, но трудно представить себе более разных людей. Обер, прокурор, наставник и советник двух последних императоров, сухощавый, некрасивый, странный, но по-своему величественный человек, похожий на старую птицу, знаменитые блоковские совиные крыла, порожденные зрительной ассоциацией, воплощал строгую и печальную охранительную мудрость. За его утопическим стремлением подморозить Россию, в том числе и через ограничение доступа к образованию для представителей низших классов, лежало выстраданное презрение к человеческой суете, но и к самому человеку тоже. Илларион же Полтавский отличался простотой в обхождении, доброжелательностью, практической энергией, когда дело касалось благотворительных проектов, «Незаносчивостью, терпимостью». Как вспоминает журналист Д.М. Иваненко, «подготовляя осуществление какого-нибудь общественного начинания, епископ Иларион привлекал и призывал принять участие и содействовать ему в хлопотах и заботах решительно всех, без различия национальностей, вероисповедания, сословия, общественного и иного положения». И потому на подготовительных организационных собраниях, обыкновенно в архиерейских покоях, среди собравшихся можно было видеть, кроме православных, и евреев, католиков, лютеран, не говоря уже о том, что рядом с генеральским мундиром и шелковой рясой часто сидела рабочая поддевка, пиджак и скромная ряса деревенского диакона. Всех владыка встречал самолично – с одинаковым приветом и благодушием. Он часто присутствовал на экзаменах в семинарии. По словам того же Иваненко, одно присутствие владыки, затем его манеры, все действовало необыкновенно ободряюще и успокаивающе на отвечающих. А уж щедрее епископа Илориона никто не ставил баллов. По его оценке, все отвечали на пять и редко кто в самом худшем случае срезывался на четверку. Таким образом познакомился он, видно, и с Гапоном. В письме епископу Георгий чистосердечно признается, что принимать священнический сан не хочет, а собирается действительно поступать на медицинский факультет Томского университета и уже предпринял к тому некие шаги. Иларион написал печети записку с просьбой проявить снисхождение к пылкому юноше, два купца у которых гапон может быть был репетитором тоже ходили просить за него тщетно печета был непреклонен с мыслью о поступлении в университет пришлось распроститься по крайней мере на время а если бы мечты юноша осуществились представим себе на мгновение доктора гапона наверняка он не затерялся бы в истории может даже сыграл бы какую то важную роль но она была бы совершенно иной».